Глава седьмая. Все к тому шло. В салоне с а в а с т о ф ь е р ы перед зеркалом укрытая п ю н и а р о м сидела Маша. Возле нее с феном в руках крутилась рыжая девушка парикмахер. Дай, сказав это, Андрей выхватил фен из рук парикмахерши. Она отступила в сторону, предоставив итальянцу самому закончить прическу. Маша округлила глаза и, понимающе, ей подмигнула. Отбивая ногой такт, а н д р е я вытянул прядь белокурых волос под точно выверенным углом и со всех сторон подсушил ее феном. Закинул прядь за ухо, запустил руку в волосы и растрепал их. Отошел, посмотрел и снова взлохматил волосы, переместив с места на место еще несколько прядей. Он, кажется, остался доволен результатом и развязал п е н ю а р Прего. Спасибо. Маша поднялась с кресла и посмотрела в зеркало. Прелесть. а н д р е отдал Фен п а р и к м а х е р ш и а Маша ее спросила: "Где Ева?". Девушка опустила глаза. "В нижнем кафе". "С чего это вдруг конце дня?". Маша испытующе взглянула на п а р и к м а х е р ш у "У нее все в порядке?". И, не дожидаясь ответа, она поспешила к выходу. Кафе было тихо. Ева сидела за столом, где они обычно обедали. Перемешивая остывший чай, она безучастно смотрела на экран телевизора. Шел п о в т о р д н е в н о й серии шелкового сердца. На больничной кровати лежал, замотанный в бинты р ю м и н а Перед ней на коленях стоял Люсик. Что случилось? спросила Маша. Он меня бросил. Ева машинально мешала чай. Маша опустилась на стул и перевела взгляд на экран. Там проходила ретроспектива воспоминаний. Страстный поцелуй Люсика с еще ц е л е х о н ь к о й р ю м и н о й Он ушел к ней. Ева не отрывала взгляда от телевизора. Завтра у них прямой эфир на четвертом. Скажи, Маш, как жить? Ева заплакала. Волка о обняла ее. Он сам тебе об этом сказал. Ева протянула руку и р о ж а л а побелевший от напряжения кулак. На ладони лежала связка ключей. Ясно, обронила Маша. Все к тому шло. Кабель. Она снова посмотрела в телевизор. И Рюмина тоже сучка. Ладно бы только перепихнин, так нет же и с е м ь ю в е л а его сосредоточенно смотрела на экран, как будто принимая какое-то очень важное решение. Прическу сделала? – спросила она, не поворачивая головы. Да. Куда собралась? На свидание с одним ничего себе. Старый? Кто? – удивленно спросила Маша. Этот твой ничего себе. Да нет, лет пятьдесят пять. Смешна т ы Машка. Я в а достала телефон. Пятьдесят пять для тебя не старый. Какая разница? Он р а з в е д е н квартира в центре Москвы. В голосе Маша прозвучала обида. Вы же сами просили узнать, не видел ли он чего. Ну иди. Я в а утерла слезы и набрав номер, приложила телефон куху. л и д а здравствуй. Это жена Люсина. Пожалуйста, закажи для меня пропуск в студию. Да, на прямой эфир. Хочется его поддержать. Спасибо. Закончив разговор, ева сказала Маше: "Иди, а то опоздаешь". Маша быстро направилась к выходу, натягивая на ходу шубку, она пересекла вестибюль и вышла на улицу. Было темно. У подъезда разноцветными огнями сияла елка. Вдохнув морозного воздуха, Маша улыбнулась, накинула капюшон и побежала к автомобильной стоянке. Навстречу ей из машины вышел незнакомый мужчина. "Прошу, вы от Николая и в а н и ч а спросила Маша, где он сам. Занят, просил привести вас к нему. Он дома? Да, сказал мужчина и распахнул дверцу машины. Маша забралась внутрь. Автомобиль тронулся, но поехал не в центр города, как она ожидала, в сторону области, к московской кольцевой дороге. Рабочий день заканчивался. Сотрудники барсук спецодежды готовились расходиться по домам. Женщины выставляли на столы свои сумочки, мужчины расслабленно переговаривались. Сквозь жалюзи Надежда наблюдала за тем, что происходит в офисе. Глядя на нее, можно было подумать, она чего-то ждет. Так оно и было. Она выжидала нужный момент, и он наступил. Распахнув дверь, Надя вышла из кабинета, прошла через весь офис. Навстречу ей д в и г а л с ь Голикова. Заметив Барсукова, она изобразила крайнее расположение. Надя тоже ей улыбнулась. Давно хотела сказать. Что? г о л о с е Валентины Николаевны прозвучало участие. У вас очень красивая кофточка. Спасибо. Между тем на них начали обращать внимание. Сергей с напряжением следил за обеими женщинами. Заметив в руках жены документ, он непроизвольно встал с кресла. Надя сделала нескольких шагов, но вдруг обернулась. И еще, обратилась она к Валентине Николаевне. Совсем забыла насчет моего отчета по фабрикам. Да-да, поддакнула Голикова. А в нем нет ни одной ошибки. Надя протянула документы. Да что вы говорите? А вот вашей сверке, Надя продолжила, ошибок хоть о т б а в л я й Знаете, при всем уважении, не понимаю, как вам доверили работу финансового аналитика. Валентина Николаевна вспыхнула и метнула взгляд на Сергея. Тот слышал каждое слово, но судя по выражению лица, не определился, на чьей он стороне. Двадцать пять миллионов, милочка, вы потеряли двадцать пять миллионов, проворковала Голикова. Во-первых, я вам не милочка, сказала Надя, а во-вторых, двадцать пять миллионов потеряли вы, а я их нашла. в а л е н и н Никола е в нас н о в а о г л я н у л а с ь на б а р с у к о в а но не заметив поддержки, принялась изираться по сторонам. За ними внимательно наблюдали сотрудники. Ха-ха-ха, засмеялась Голикова. Да нет же, я на голову пока м е с т н е ж а л а с ь А надо бы вам провериться, говоря это Надя вполне отдавала себе отчет, что идет в а банк. Возможно, вам нужен отдых, перетомились, у с ч и т а ю ч и За столами начали п о х и х и к в а т ь Лицо Голиковой побагровело, Надя оставалась не возмутимой. Вы не учли несколько отгрузок готовой продукции, которые были проведены транзитом с фабрики прямиком к п о к у п а т е л ю минуя наш склад. Кстати, в результате сокращения пути вышла изрядная экономия. Бросьте, этого просто не может быть. Во всем виноваты вы. Неужели не ясно, что вы делаете слишком много ошибок? А вы проверьте, Валентина Николаевна, ничего, кроме своих ошибок, вы не найдете. Надя выразительно посмотрела на мужа. Голикова выхватила из ее рук документы, но Надя, удержав, выронила. о к а з а в ш а я с я поближе Шалаева, на лету подхватила пару листов. Молодец, з а г о в о р щ и ц к и ш е п н у л а она Наде. Спустя минуту сотрудники б а р с у к спецодежды Наблюдали затем, как в ладином кабинете поднимаются опущенные жалюзи.